Глава 4. Письма инквизитору. Ильяна. Знакомство с приятелем Ренголда оставило странное послевкусие. Мне никогда не думалось, что у великого инквизитора могут быть друзья. Что он может с ними обедать. Что он вообще живой человек, а не бездушный инструмент насилия и подавления. Раздумывая над этим, я вскрыла четвертое письмо. Это было от самого лорда Аркшоу, чей безупречный почерк не мог не радовать глаз. А вот содержимое письма оказалось не из приятных. Лорд расписывал инквизитору, как они с советом наводят порядок в стране, как старательно вычисляют и отправляют в тюрьмы сторонников предыдущей власти — как успешно развивается торговля, и как он с другими лордами безмерно благодарен помощи Инквизиции. Письмо было такое льстивое, что того и гляди через бумагу проступят липкие пятна от сиропа. Аркшоу не стеснялся сыпать комплиментами в адрес императора и самого Ренголда и переводить то, какой он смелейший, великолепнейший и справедливейший, Было то еще удовольствие. Неужели ему самому не противно общаться с такими людьми? Хотя с чего бы? Они делают все, что он говорит. Целую страну загнал под сапог. Такой властью невозможно не упиваться. А между тем невинных людей распихивают по тюрьмам. В конце письма Аркшоу приглашал Рэнглда посетить ферию во время фестиваля цветов. Это первые две недели апреля. Самое прекрасное и нежное время, когда цветет фиолетовая вишня, редкий сорт, выведенный моим прапрадедом. Воспоминания накатили волной. Я подумала о родителях. Глаза защипала, а в горле вырос ком. Что я делаю в этом кабинете? Как я могу работать на врага моей семьи? Тяжело вздохнув, я смахнула набежавшую слезу и потянулась к пятому конверту. Это тоже была сводка, но не арестов и задержаний, а приговоров и наказаний. Бездушные цифры, которыми, наверное, так гордился лорд Аркшоу. А ведь за ними стояли реальные люди. Шестое письмо было от шпиона Виленти, еще одним лордом. Этот был явным любителем общаться, потому как постоянно принимал у себя гостей. Осведомитель дотошно выполнял свою работу, поэтому отчет изобиловал именами посетителей. Пришлось их аккуратно переписывать вместе с переводом всего текста. Я как раз заканчивала с этим письмом, когда перед моим носом неожиданно появилась корзинка. «Ты совсем не прерывалась». — раздался голос сверху. Я подняла голову и встретилась с черными глазами инквизитора. Так и подумал. Его губы тронула улыбка. «Поэтому захватил тебе поесть». Я удивленно подняла брови. «Спа... спасибо...» — проговорила неуверенно и добавила. «Шеф». «Много перевела». поинтересовался Рэнголд. «Почти шесть». «Ого, молодец! Седьмое можешь отложить на потом. Поешь сначала». Он сказал это просто, как будто мы были давними друзьями, и я снова оказалась в замешательстве. Инквизитор показывал свою человеческую сторону, а ведь так сложнее было его ненавидеть. Оставив меня наедине с мрачными мыслями, Рэнголд удалился к себе. Я забралась в корзину и с удивлением обнаружила там копченую треску с печеной картошкой и черничный кекс. Не удержавшись, принялась уплетать все за обе щеки. После еды не только стало веселее, но и голова, казалось, заработала лучше. В седьмое письмо я окунулась со свежими силами. Оно было короткое, и отправитель не пожелал сообщить свое имя. А вот содержимое настораживало. Неизвестный утверждал, что владелец мужского клуба «Танцующая ферийка» Киран Свифт занимался подпольной торговлей, тенрами и материалами для их изготовления. Так называли разного рода запрещенные артефакты, в том числе усилители магии и ментальные амулеты, подавляющие волю человека. И вроде как шартанская стража прекрасно знала о творившемся в клубе, но ничего не предпринимала. А все потому, что у Свифта были покровители среди лордов. Аноним писал, что из-за воздействия Тенра погиб его сын, но никаких доказательств причастности именно Свифта не прилагал, лишь просил великого инквизитора разобраться. От письма веяло отчаянием, и мне стало жаль этого человека — Но понятно, что Рэнголд не пойдет против лордов. а Они вон ему какие письма строчат, а это обвинение все равно голословное. И однако ж... Я снова пробежала глазами по письму, а затем посмотрела на уже переведенные тексты. Свифт. По-моему, это имя мне сегодня уже встречалось. Лау. Нанять помощника нужно было уже давно. Хотя я владел ферийским на сносном уровне, нюансы всегда ускользали. А в этом была вся соль. Особенно на переговорах, когда лорды шептались между собой, рассчитывая, что я не пойму. Идея принадлежала Эрику. «Только бери женщину», — разглагольствовал приятель. «И обязательно красивую. Пусть забирает на себя все внимание». Поначалу я с ним спорил, а потом задумался. Определённая логика в этом была. Красивых женщин никто не воспринимает всерьез. В их присутствии могли сказать что-то, что не сказали бы при мужчине. «Ну и расслаблять тебя будет прямо в кабинете», — продолжал Эрик. «А то, ж ты известный трудоголик, никогда не отдыхаешь». Отдыхать и правда было некогда. Количество нерешенных проблем нарастало, как снежный ком, а найти толковых людей становилось все труднее. Многие стремились служить в инквизиции, надеясь на преференции для себя и своих родных. Вот только забывали, что это тяжелая работа, требующая полной отдачи. Да и все больше проскакивали члены подполья, стремившегося свергнуть императора. Дабы не повторять ошибку ферейского короля, Нам приходилось быть с ними особенно жесткими, Но даже страх перед казнью не останавливал этих безумцев. «Я ищу не расслабление», — отвечал я на слова друга, «а верного человека, на кого можно положиться и кто в случае чего прикроет спину». «Среди женщин такие встречаются редко», — Эрик пожимал плечами. а среди красивых их не бывает вовсе. Так что придется твое милосердие выбирать». В итоге я сказал Линдону, чтобы на отбор приглашал всех вне зависимости от пола. Но все, кто явился к торговцу, мне не нравились. Хватало среди них и амбициозных хитрецов, и вчерашних детей. А вот чтобы торкнуло, чтобы я посмотрел в глаза и понял, «Вот мой человек», Такого не случалось, пока в шатер не влетела она, красивая и отчаянная, робкая и одновременно решительная, не побоявшаяся попросить помощи у незнакомца. В ее голубых глазах светился ум и чувствовалась редкая глубина. Захотелось схватить ее и забрать себе, присвоить, как редкий самородок. И всё же я понимал, что, во-первых, первое впечатление еще ничего не гарантирует. Доверие не возникает на пустом месте. На это нужно время. А во-вторых, я искал помощницу, а не любовницу. А значит, смотреть надо не на красивые глаза и все что ниже, а оценивать прежде всего ум и преданность делу. Вот с последним все оказалось не так однозначно. Девочка родилась в ферии, да еще и в семье сторонников короля. Мне понравилось, что она осмелилась в этом признаться. Но в то же время я озадачила. Если придется выбирать, то на чью сторону она встанет. По всему выходило, что к Илиане надо присмотреться. Проверить ее в деле, постараться оценить объективно и не торопиться с выводами. Да и я прекрасно понимал, что моя личность ее пугала. И пока она боится, то будет скрывать свое настоящее «я». Но ничего, солдат проверяется в бою. А ее неоднозначное отношение к инквизиции может даже и в плюс. Не будет стремиться выслужиться, да и свежий взгляд нашим делам не помешает. Как известно, честный враг лучше льстивого друга. А честный друг и вовсе навес золота. Вчера, перепоручив Лею Агать, я вернулся в здание Инквизиции. Заглянул в кабинет к старшему инквизитору Уилмору и попросил узнать о девушке как можно больше. Собрать на нее сведения и отнести мне. Сегодня утром они уже лежали в желтой папке. Ничего интересного на Лею не накопали. 17 лет. Жила в доме у портнихи и гончара, которые по документам значились как ее опекуны. Окончила пять классов сельгардской школы для простых горожан и периодически работала то в мастерской, то в швейной лавке. Ни городской стражи, ни тем более инквизиции ни разу не попадалась. Образцовая девочка. И о том, что она не просто сирота, а беженка из Ферии в досье не значилась. Опекуны, скорее всего, скрыли этот немаловажный факт, а она все-таки призналась. Запишем в плюс. Когда нужно было спуститься в подвал на допрос, я решил оставить папку на своем столе, нанес сверху невидимую печать. Если Леа коснется ее, то печать нарушится. К папке девчонка не притронулась, но не исключено, что ей просто помешал Эрик. Приятель не удержался и прибежал посмотреть на девушку. Потом всю дорогу заливался соловьём, какая она хорошенькая. И раз я не планирую переступать грань деловых отношений, то, дескать, почему бы не попробовать ему? Осадил его, конечно. Но сомневаюсь, что он отступится. Надо бы Базалеей приглядывать. Хорошо, что она согласилась жить у меня. Будет удобно. Пока обедали с Эриком, думал о ней. Почему она не пошла с нами? Вряд ли не голодная. Просто постеснялась. Потому попросил трактирщицу собрать корзину еще с одной порцией. Надеюсь, Лея понравилось. Может, в следующий раз уговорю пойти со мной. Я поднялся из-за стола, подумывая, не заглянуть ли опять к ней. Но тут Лея впорхнула в мой кабинет сама. Шеф. Она махнула в воздухе стопкой бумаг. Я нашла кое-что интересное. Пораженный ее энтузиазмом, я встал из-за стола. Алея принялась раскладывать свои листы. Вот это письмо от анонима, начала она слегка тератори. Он утверждает, что некто Кирен Свифт, владелец клуба танцующая Ферика, торгует тенорами. Ничего удивительного. Я пожал плечами и подошел ближе. В подобных местах часто идет подпольная торговля. Доказательства есть? «Погодите возражать!» Удивила меня Лея, вскинув раскрытую ладонь. Я скрестил руки на груди. Что ж, надеюсь, это не попытка уговорить меня поверить хорошему человеку на слово. Вот здесь доклад Шартенской стражи. Смотрите, 5 июня на танцующую ферийку был рейд. Нашли запрещенные артефакты, а Свифта арестовали. Но вот в списке тех, кого осудили, он не значится. Выходит, его отпустили, так? Лея подняла на меня свои ясные голубые глаза. — Так, — ответил я, возвращая ей взгляд. Смотрим дальше. 4 июня, за день до рейда, лорда Виленти посещал капитан стражи. Его именем подписан отчет об арестах. И вот он же в докладе осведомителя. 6 июня к Виленти приезжали лорд Аркшоу и лорд Бушеми. А седьмого ему привезли подарок – золотую статуэтку в форме танцующей девушки. Из строгого пучка леи выбилась черная прядка и теперь висела забавным хвостиком. Так и хотелось толкнуть его пальцем, как маятник. Я улыбнулся краешком рта. — И к какому выводу ты пришла? — Что, если Виленти поручил капитану стражи арестовать Свифта, а потом договорился с Аркшоу и Бушеми, и Свифта отпустили? «Ага». Я заглянул в ее горящие глаза. «Но ты же понимаешь, что совпадение по датам не доказывает совсем ничего». Леа не желала сдаваться. «Но вот смотрите еще. Видите это имя? Его арестовали третьего и снова по обвинению в торговле тенорами. А в списках осужденных этого человека тоже нет». Я пожал плечами. Можем запросить, на каком основании их выпустили. Жена лорда Аркшоу уверена, что муж ей изменяет. Он отлучается по вторникам и четвергам. А вот теперь смотрите, когда лорд Бушеми задерживает допоздна в Совете. «Тоже вторник и четверг», — заметил я. «А у лорда Виленти дома проходной двор, кроме, угадайте, каких вечеров?» Я оторвал взгляд от бумаги и посмотрел на Лею. «И в чем же твоя гипотеза?» «Они все встречаются в одни и те же дни», — заявила девчонка. «И я не удивлюсь, если после произошедшего Свифт выделяет им место в своем притоне». Ты же говорила, что лорд Бушеми задерживается в Совете. Но, может, из здания есть тайный ход, и ваш осведомитель просто об этом не знает? «Ага», — сказал я второй раз за разговор. «Вот только лордам не нужно встречаться тайно. Они могут спокойно общаться и в здании Совета, и друг у друга в гостях». «Думаете, они не знают, что там за ними следят?» резонно заметила Леа. Она сложила переведенные письма в аккуратную стопку и посмотрела на меня с надеждой. Словно я должен был прямо сейчас сделать сокрушительный, обезоруживающий вывод, который все расставит по своим местам. Но я начал с другого. «Леа, ты молодец!» Я легонько коснулся ее предплечья. Уже в первый день не только справилась с переводом, но и заметила эти детали. Она прикусила нижнюю губу, похоже, смутившись, и снова подняла глаза. Она ждала. Ждала моего слова, как будто я мог объяснить, зачем лорды собирались, и заодно прекратить незаконную торговлю раз и навсегда. Жаль было ее разочаровывать. Давай так, сказал я. Пиши запрос капитану Шартанской стражи, чтобы подготовил объяснение, по какой причине отпустили этого Свифта и других, кого найдешь. Я поставлю свою печать. Посмотрим, что он скажет. За танцующей ферийкой тоже организуем слежку. Проверим твою теорию. Честное слово, девчонка чуть не хлопнула в ладоши. На мгновение мы друг к другу улыбнулись, и на душе неожиданно потеплело. Редкое, почти незнакомое чувство. Только давай быстрее, потому что я скоро ухожу навстречу с мэром. Есть, шеф! Она развернулась на пятках и кинулась к своему столу. Я проводила взглядом ее спину. Хорошая! Вот прямо такую я давно искал. Илиана. Ох, как сильно я сомневалась, прежде чем делиться с Инквизитором своими наблюдениями. Какие мысли только не приходили в голову. Что он и сам прекрасно знает о собраниях лордов, и что подпольная торговля ему на руку. И все мои изыскания покажутся детским лепетом. И все же рискнула. Если он меня проверяет, то и я имею право проверить его. Посмотреть, как он отреагирует. Никакие слухи не заменят собственные глаза. Увижу, что это за человек на самом деле. И хотя мне не терпелось поделиться своими наблюдениями, все время, пока рассказывала, не могла избавиться от напряжения в животе. Инквизитор стоял близко, и я снова чувствовала его запах. Нотки цитруса и свежий морской ветер. И жутко нервничала. Потому, наверное, так тараторила. Ренголд, к моему удивлению, меня не только выслушал, но и даже похвалил. В душе забрежжила робкая надежда, что Инквизиция творит не только злодеяние. Но иногда... Хотя бы иногда они и правда пытаются навести порядок. После переворота ферия превратилась в блеклую тень себя прежней. И не последнюю роль здесь сыграла контрабанда артефактов, которые активно использовали разного рода преступники. Империя, насколько я могла судить, справлялась с этой проблемой вполне успешно. Не считая бедных кварталов, на улицах в целом было безопасно. И если уж совет был обязан своим существованием великому инквизитору, то Рэнголд мог бы помочь и моей родине. Ведь мог же? Или не мог? Вот в чем вопрос. До сегодняшнего дня я была уверена, что Рэнголду подчинялась в ферии каждая собака. Но, видя, как лорд Аркшоу лжет в своем льстивом письме, я поняла, что это не совсем так. И, выдав инквизитору свои доводы, надеялась, что не ошиблась. И когда он предложил написать запрос капитану стражи, чуть не подпрыгнула от радости. Конечно, этот капитан может и соврать. Но сам факт, что инквизитор не отмахнулся от меня, а решил дать делу ход, вызвало целую бурю эмоций. Я была рада, что не зря провела сегодняшний день. и что могу приносить хоть какую-то пользу даже своими руками-крюками. И больше всего, что мой новый начальник не был бездушной сволочью. Он прислушался. Ко мне. Сам великий инквизитор. Правая рука императора. Самый молодой, но влиятельный советник. Могущественный маг разрушения. Прислушался. к какой-то девчонке из портняжной лавки. А, -а, а Я убежала за свой стол писать запрос капитану стражи. В первую минуту, признаться, растерялась, потому как не знала, по какой форме такие бумаги пишутся. Снова нырнула в кабинет Ренглда. «Ты чего?» Он вопросительно поднял бровь. «Я не... я не знаю, как принято писать такие письма». Мне показалось, инквизитор вздохнул. Он бросил короткий взгляд на стоявшие в углу напольные часы, а затем поднялся. «Ладно, давай вместе», — сказал он. «Садись, я продиктую». Он указал мне на свой стул с высокой мягкой спинкой, а сам выудил откуда-то сбоку чистый лист бумаги, положил его передо мной и пододвинул чернильницу. а я почему-то уставилась на его руку с длинными пальцами. Такими только на лютне играть. О чем я думаю? Пиши, — заговорил инквизитор, и я разом сосредоточилась на деле. Когда послание было готово, Ренголд свернул его и, капнув воска, приложил свое кольцо. На красном отпечатался меч, перекрещенный с факелом. Символ инквизиции. Так. Шеф снова бросил взгляд на часы. Давай на сегодня все. Ты молодец. Передай письмо посыльному на первом этаже. Он отправит его в ферию. И заодно попроси вернуть корзину в трактир спящая сова. А мы с тобой увидимся, скорее всего, утром. Стоило ему сказать про утро, как я сразу подумала о ночи. Он будет дома? Вряд ли же заночует у мэра. Значит, любовница? От этой мысли в груди кольнула. Хотя с чего бы? Нормально, что у такого мужчины есть женщины. И прекрасно, что тетя ошиблась, и на меня у него нет видов. Пока я предавалась этим совершенно бесполезным размышлениям, Ренголд показал мне, как не только запирать двери на ключ, но и ставить дополнительную магическую защиту с помощью выданного мне браслета. На первом этаже мы разошлись. Пока я передавала письмо посыльному, увидела через высокие окна, как Ренголд проскакал верхом на метеоре. Вышла на улицу задумчивая. Мой первый день прошел не так, как я ожидала. Вблизи инквизитор оказался человеком, а не чудовищем. И надо бы этому радоваться, но на душе потяжелело. Нельзя забывать, что он сделал с моей страной, с моей семьей и с моей жизнью. Нельзя ни в коем случае».